Глава тринадцатая. Краткость «Сестра таланта». Эта глава появляется по пятницам тринадцатого, в тринадцатый месяц тринадцатого года каждое тринадцатое столетие. Все остальное время она невидима.